Это теперь мы любуемся мужественными, физически выраженными девушками и юношами. Так, поверьте, было далеко не всегда и не всюду. В ряде религиозных творений можно видеть изображения фигур людей, которые весьма немощны. Думается, что это следствие имевшихся в те времена установок. Ведь сказано в Новом Завете, упражняя себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. У короля одного из африканских племен можно было видеть священный браслет – канакеле, предрешающий исход сражения с соседним племенем. На изготовлении его шли сухожилия Специально забиваемого, наверное, лучше было написать убиваемого, если это лучше, племянника короля. Именно о вплетающихся в надкосницу сухожилиях, в которые постепенно переходят мышечные волокна, и пойдет речь. Строение их зависит от длины мышцы. Сухожилие – структура, предназначенная для пассивной тяги, для передачи давления мышечного пучка, и поэтому они весьма прочны. Когда многоголовый Тифон перерезал у Зевса на руках и ногах сухожилия, то последний оказался обездвиженным. Лишь после того, как их выкрали и тайно вставили на прежние места, Сила к живущему на Олимпе вернулась. У славян, а может быть и у других народов, дабы нечистые покойники не могли ходить, специально при захоронении перерезали у них под коленями сухожилия. Сухожилие не только переходит в мышцы, но и пронизывает их толщу соединительно тканными элементами. и отдельные пучки волокон и вся мышца в целом как бы одеты таким эластичным, соединительно тканым чулком. Последние же, как известно, нельзя снять, если тянуть за носок. В таком случае он лишь сильнее будет охватывать ногу, поэтому дополнительная нагрузка не ослабляет мышцу, не грозит разрывом волокон. Если бы мышцы сами прикреплялись к костям, то, поверьте, легко могли бы отрываться при сильном напряжении. Сухожилия же практически нерастяжимы, и их волокна вплетаются в надкостницу, А она-то очень прочно сращена с веществом кости. Так, например, при ходьбе пяточное сухожилие, так называемое ахиллово испытывает нагрузку до 240 кг, при статических напряжениях до 470 кг, а при динамике до 657,3 килограмма. В особых же ситуациях, в момент отталкивания во время бега, из-за того, что укорачивается длина действующих рычагов, на указанные сухожилия приходится нагрузка в 930 килограмм. Кстати, упомяну, что наиболее крепкие сухожилия, прям-таки напоминающие стальную пружину, имеются у кенгуру. Ведь именно это животное является чемпионом по прыжкам в длину среди млекопитающих. Подобные свойства позволяли североамериканским индейцам в процессе добровольного самоистязания подвешивать своих юношей на ремнях, продетых сквозь сухожилия. Делалось это не только для того, чтобы проверить их стойкость и мужество, разжалобить духов, но и для обретения частью мужского общества нового социального статуса. Мышечных элементов в сухожилиях практически нет. В пищу они обычно не употребляются. Может быть, поэтому, а может из-за каких-то своих представлений, некоторые индейские племена в Северной Америке неукоснительно вырезают и выбрасывают подколенные сухожилия убитых коленей, Явно не проводя каких-либо анатомических изысканий, а чисто эмпирически, карибы, во времена хлынувших в те места колонизаторов, решили, что наиболее жилисто, Мясо у испанцев, а у англичан, французов и голландцев оно значительно вкуснее. Давно уже известно, что национальные, вернее, географические двигательные особенности действительно имеют место. На объем движений, их выразительность, экспрессию влияют еще и воспитание, привычки. Все мы считаем нормальным, что южане – сильно жестикулируют, а северяне в этом отношении более сдержаны. Представители высшего английского света делают лишь робкие и редкие хлопки, когда артисты нравятся. Бурное длительное аплодирование ими абсолютно неприемлемо. Янки разговаривают друг с другом на деловые темы, стоя примерно в двух футах друг от друга. Для латиноамериканцев это расстояние чрезмерно. Они в силу привычки должны находиться рядом с собеседником, испытывая максимальное чувство комфорта. Собеседника они неизменно хватают за лацкан, что явно недопустимо для весьма экономичных в жестах тибетцев. Японцы никогда не будут гулять в обнимку, ибо это, по их понятиям, безнравственно. Создан даже каталог поз, этнически обусловленных. Как оказалось, некоторые из них передаются у отдельных народов по традиции, и их можно проследить на протяжении длительных периодов времени. Привычные позы даже помогают уточнить пути движений народов, контакты племен, Теперь в своем разговоре я сошлюсь на Библию. Оказывается, Иаков хромал. Судя по всему, у него был вывих тазобедренного сустава. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Что же это за жилы? Мышца и ее сухожилие это единое целое, поэтому эластичная мышечная ткань передает свою тягу упруго-вязкому сухожилию. Кости, по свидетельству пророка Иезекииля, оживают лишь после того, как Бог обложит их жилами, вырастет на них плоть, и введет в них дух. Чувствуете, жилы и сухожилие – это ведь одно и то же. Согласно мифологическим представлениям, древнегреческий герой Ахил родился от брака царя Пелея и морской богини Фетиды. Мать, дабы сделать ребенка неуязвимым, Тайком купала сына в огненной реке Стикс, держа за пятку. А днем натирал ее амброзией. Но, несмотря на это, он не стал бессмертным. Поэтому погиб в бою под стенами Трои от стрелы Париса. Она попала в злополучную пятку. Признаться мне, как-то его не жалко. Переполняла его страсть к войне, убийством, грабежам. алкалон брани боя!» — признавал Гомер. Да и не будем забывать, что, убив Гектора, Ахил под сухожилие ног его, продел ремни, привязал к колеснице и волочил тело героя вокруг трои. Сил было много, а воображения не очень. Вот ему и воздалось. Древние врачи считали раны ахиллова сухожилия смертельными. Сейчас с успехом делают пластику. Хочу обратить внимание на другое. Уместно подчеркнуть, что неуязвимое место — тема, довольно часто встречающаяся в мифологии. Мне удалось найти соответствующие сведения о представлениях разных народов, о неуязвимости той же пятки, у медного великана Талоса, глаза из Фандияр в поэме Фердауси Шахнаме, плеча, герой узбекского эпоса Алпамыш, спины между лопатками у героя саги о небелунгах Зигфрида, пупка у персонажа фольклора Суахили, пальца ноги, у не Попора, страшного героя африканского племени Кру, и так далее. Вся эта информация, которую я для вас попытался суммировать, подтверждает мысль о том, что тело даже у мифологического героя, хотя и в одном каком-либо месте, может оказаться смертным. У всех иных, Оно уязвимо повсеместно. Почти во всех случаях гибели героев виноваты женщины, обманным путем выясняющие потайные места уродившихся необычными, претерпевающих в детстве всевозможные закаливающие манипуляции, но все равно оказывающихся несчастными мужчин. неврозы. Это сухожильные растяжения, более плотные, чем сухожилия, соединительно-тканные пластинки. Они обычно прикрывают мышечные группы, способствуют, к примеру, укреплению сводов стопы. Есть у нас еще фасции, поверхностные и глубокие, полупрозрачные структуры, образующиеся из соединительно-тканных оболочек мышц. Они формируют футляры, которые отделяют друг от друга разные группы мышц и сосудисто-нервные пучки. Под фасцией в мифологии понимается привязанность к существованию, а анатомы, в частности отечественные, образно именуют фасции гибким остовом человеческого тела, существенно дополняющим в этом отношении костную основу. Именно фасции не позволяют мышцам, вот она, привязанность и далеко не мифическая, смещаться в стороны. Они плотно срастаются с костями, хрящами, апоневрозами. Толщина и крепость этих почти прозрачных соединительно-тканых листков пропорционально длине и силе мышц, к которым они имеют отношение. К вспомогательным аппаратом мышц относят еще и влагалище сухожилий, и слизистой сумки, а также самовидные кости. Я уже писал о них в главе, касающейся костей. Здесь же хочу добавить, что представляют они собой капсульные тела, происходящие, из синовиальной оболочки. Выполняют все такие кости роль блоков. Происхождение названия «сесамовидный» из арабского языка. В Египте имеется растение «семсем» -сем, — кунжут, который раньше врачи добавляли в противовоспалительные и противожелчные лекарства. Кунжут по-английски часто называют «сим-сим» – «сэм-сэм». В зависимости от функции в мышце постоянно происходит то открытие, то смыкание капилляров в пределах микрообластей, а каждое подходящее к мышце нервное волокно образует в ее толще большое количество разветвлений, заканчивающихся так называемыми моторными бляшками. Чем тоньше координационная работа мышцы, тем больше в ней нервно-мышечных элементов, тем они сложнее устроены. Самый грубый пример этого. В мышцах кисти намного больше таких окончаний, чем в мышцах спины. Но аж в мышцах ягодиц, тем паче. Нервы запускают возбуждение и сокращение мышцы, а потом уже долговременно регулируют ее рабочее состояние, ее настрой под влиянием импульсов. Сложные биохимические процессы сопровождают каждое мышечное сокращение, каждое наше движение. Число мышечных волокон, связанных с одной нервной клеткой, колеблется от единиц до нескольких сотен. Поэтому-то мышечному волокну присущи возбудимость, реакция на непосредственное раздражение мышцы или ее нервных проводников, проводимость, распространение токов действия по всему волокну и сократимость. У всех физически здоровых людей Бесчисленное множество движений, ибо мы представляем собой многосуставную систему. Движения стали, как говорил великий физиолог Павлов, чувством мышечной радости, одной из форм бытия. Именно через движение мы выражаем, что происходит с нами, каково наше состояние, о чем мы думаем, что хотим. Однако все это когда трезвые и не психические больные под влиянием головного мозга, соглашусь, что может, и хочется вцепиться в кого-либо руками, зубами, пнуть ногой, разбить на чужой голове тарелку, но привитая культура уже не позволяет. Овладевая еще в детстве все более и более сложными движениями, Мы перестраиваем не только свой двигательный аппарат, но и работу головного мозга. Осознанная мышечная деятельность находится под постоянным контролем